Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу. Тайга поредела, леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей пихты лиственниц пошевеливали робкой листвой березки и осинки, да меж деревьев развертывал свитой улитками ветви папоротник. Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник. В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым доцветающим черничником. Зеленые пупырышки будущих черничных ягод Выпустили чуть заметные серые былиночки лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнет увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается черный с седоватым налетом. Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветет она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников. У черничного бугарка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами. Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка. Охотники чаще называют ее кополухой. — Гнездо, гнездо! — кричали ребята. Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда... Нигде не видел. «Да вот же, вот!» — показали ребятишки на зеленую корягу, возле которой я стоял. Я глянул, и сердце мое забилось от испуга, чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруга, выдавшимся из земли корнем. Обросшая мхом со всех сторон и сверху тоже, затянутая седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке утепленное мхом гнездо. В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем. Оно было теплое, почти горячее. «Возьмем...» выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мной. «Зачем?» «Да так. А что будет с кополухой? Вы поглядите на нее!» Кополуха металась в стороне. Крылья у нее все еще разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распущенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло, потому и закостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами, и тут мы увидели, что живот у нее голый вплоть до шейки, и на голой пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце. А пух-то она выщипала сама — и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам, — сказал подошедший учитель. «Это как наша мама. Она всё нам отдаёт, всё-всё, каждую капельку». Грустно по-взрослому сказал кто-то из ребят, и, должно быть, застеснявшись этих нежных слов, произнесённых впервые в жизни, недовольно крикнул. «А ну, пошли стадо догонять!» и все весело побежали от Кополухиного гнезда. Кополуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею, но глаза ее уже не следили за нами. Она целилась на гнездо, и как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла. Глаза ее начали затягиваться дремной пленкой. Но вся она была настороже, вся напружинена. Сердце Кополухи билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю, две, а может и через несколько дней появятся головастые глухарята. И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в песне этой будут слова, непонятные нам, птичьи слова о матери, которая отдает детям все, иной раз даже жизнь свою.